Глава 25. Всего писем вышло 10. Первое Горху, второе Викула, третье Стражнику Путяте, четвёртое судье Судамиру, пятое к мельнику Добронраву, шестое охотнику Ротибору, седьмое Каменщику Твердиславу, восьмое Лану, самому уважаемому из крестьян, девятое Златомиру, единственному местному купцу, который, кстати, был на грани банкротства, и десятое гному Кубышу. Вот только когда я дописал десятое письмо и протянул его Кире, пацан неожиданно вспомнил очень важную вещь. «Дядя Алекс», — Кире задумчиво поскреб затылок пятерней с нестриженными когтями, «а сегодня-то не получится». «Чего это? Так ярмарка же после обеда должна прибыть. Как раз три дня и будет в селе стоять. Эти дни, считай, работать никто не будет. Раз в месяц такое бывает». «Так наоборот, самое то для прикрытия», — усомнился я. Пока народ гуляет, мы подготовим идеологическую базу, листовки распишем, распределим зоны влияния. И, кстати, ногти подстриги. Подстригу, смутился Киря и тут же уверенно мотнул головой. Не, ярмарка это святое, там конкурсы разные будут, волхвы из столицы приезжают и другие божьи люди, маги всякие, колдуны. Можно умения уникальные выучить или заклинания, или на соревновании лучников первое место занять. Хм, услышанное в корне меняло дело. Умение, говоришь, можно выучить. А что за соревнования? состязание лучников на самого меткого. Обычно охотники за первое место бьются. состязание воинов, добрая стали один на один. состязание борцов. Нужно соперника своего за пределы площадки вытолкать. Ну и соревнования магов. Нужно пробить защитный щит столичного колдуна. И награда поди есть. А то, кивнул Киря. «Во-первых, месяц тебя бесплатно поить-кормить будут в любом трактире. Во-вторых, денежный приз или вещь волшебная. В-третьих, кто первое-второе место занял, тех в град приглашают на городские состязания». «Град — это столица, что ли?» — уточнил я. «Град — это град», — мотнул головой Киря. «Самый крупный город, м -м, области нашей, ну, как бы местная столица». «Понял, понял», — кивнул я, — «интересно». «И когда начинаются эти состязания?» «Док всегда в последний день», — удивился Киря. «С утра состязания, а после обеда ярмарка сворачивается и уезжает». «Вот в последний день и разнесешь тогда письма», — решил я. «В башню все равно беги, потом к мальчишкам, затем к горху в таверну. Передай ему вот что». Я взял чистый листок и принялся скрипеть гусиным пером, изобретая концепцию ланчбоксов и комплексных обедов. Описал по памяти коробочки с китайской лапшой, коробки с тремя секциями. Набросал схему а мальчишка на каждом перекрестке, тут же придумал несколько продающих чистушек типа «Подходи, на налетай, горячие обеды покупай». В принципе, вместо «горячие» можно было вставить «сытные», «дешевые», «вкусные» и так далее. «Обед с пылу с жару бери поскорей, бесплатно дадим к нему овощей». Тут ставка на бесплатно, народ хлебом не корми, дай что-нибудь на халяву. Хм, я на секунду задумался, а может нам местным продуктовые пайки раздавать за правильный голос? Ну как депутаты в прошлом веке делали. Да не, стрёмно как-то, обойдёмся без нищенских подачек. Отдай предпочтение похлёбке в удобной магической коробке. А здесь ставку решил сделать на ланчбоксы. В записке Ули подробно описал концепт «Если успеет к обеду сделать хотя бы штук 100 будет здорово». В общем, расписал Горху практически весь технологический процесс уличной торговли фастфудом. Ну, по крайней мере, как я его понимаю. На всякий случай даже расписал уровни ответственности и набросал форму отчетности. Хотя тут дело больше за Кири. Сумеет замотивировать местных пацанов. Будет нам с Горхом счастье. Не сумеет, мы в одночасье лишимся как минимум сотни комплексных обедов». «Киря, я все же решил проговорить этот момент с пацаном подробней. Если местные решат нас обмануть, а они решат нас обмануть, то нужно...» «Дядю Алекс», — перебил меня пацан, — «насчет этого не волнуйтесь. Я их вот здесь», — он продемонстрировал мне свой кулак, — «держать буду». «Ну, тогда детали с горхом обговоришь». Я с умилением хлопнул парни по плечу. «Не забудь Квикула заскочить на обратном пути и передать ему, чтобы вечером к Ульяне в башню пришел». «Да все нормально будет», — отмахнулся от меня пацан, которому уже не терпелось бежать выполнять поручение «Правда?» «Дай бог», — пробормотал я. Я получше многих знал, до чего может довести спешка, особенно в таком серьезном деле. Планирование вообще процесс скучный и неинтересный, но зато в процессе получается выявить все слабые места — избавиться от возможных ошибок и накладок. И сейчас, судя по всему, снова придется импровизировать. Я вернулся к стене и принялся дописывать туда свои мысли, учитывая полученную информацию. Не знаю, сколько времени я провел у стены. Отвлек от планирования меня ироничный окрик виконтии. «Ну что, босс, пошли на охоту?» А пошли, я бросил финальный взгляд на стену и повернулся к дроу. «Ого!» Выглядела тёмная эльфийка, конечно, сногсшибательно. Не знаю, какую массе приготовила или нашла уля, но дроу из, скажем так, тёмной шоколадки превратилась в молочную. Эдакая знойная красавица с юга с карими глазами. «Линзы?» — я с любопытством заглянул Вике в глаза. «Капли!» — скривилась эльфийка. «Хватит таращиться, будто в кладовке драйдера увидел. Пошли!» «Пошли!» — усмехнулся я, скользнув взглядом по изящному охотничьему костюму. «Удобно, что вы с Ульяной одной комплекции да?» «Еще одно слово про мой внешний вид?» «От улыбки дро у меня бросила в холодный пот, и я тебе что-нибудь сломаю». Я посмотрел на закипающую эльфийку и решил пока воздержаться от шуток. «Дедушка Эд, нам бы в северную часть города попасть, в рабочие кварталы, а оттуда до бани. И еще, на ловкости и интеллект у вас случайно компотика нет?» «Это вам нужно дойти до центрального хода!» Тут же отозвался домовой, появляясь передо мной прямо из воздуха и протягивая стеклянную бутыль с рубиновой жидкостью. «А оттуда в крайний левый коридор завернуть. Что да бани, так это в противоположную сторону нужно идти. Там сразу поймешь, куда поворачивать». «Спасибо», — кивнул я и повел рукой в сторону подземного лаза. «Последам». Дроу высокомерно фыркнула и ловко ввинтилась в щель между каменными плитами. Я же на мгновение задержался для того, чтобы выучить свиток небесной молнии, и последовал за эльфийкой. После допроса с Шида мы знали две вещи. Заказчика зовут хуга Хмурый, и он живет в кирпичном домике на границе рабочего квартала. На мой взгляд, Хуго сильно оплошал, давая заказ на меня, а Шида опрометчиво назвал Вику подземной тварью. «Как сейчас помню его слова. Из-за таких, как она, наша гильдия переживает не лучшие времена». Думаю, Вика теперь не успокоится, пока не выбьет из Хуга информацию насчет таких, как она. Ну а я с удовольствием поинтересуюсь, откуда вор Удольска в курсе, что я изгой. «Вика, готова?» — уточнил я, стоило нам повернуть в крайний левый коридор к северу от центрального хода. «О да!» — кровожадно улыбнулась Эльфика. «Еще как готова!» «Ты, главное, не забывай две вещи. Я достал из инвентаря бутылку с компотиком». «Во-первых, ты сейчас не дроу, ты сейчас, м, -м какая-нибудь солнечная эльфийка, сбежавшая из дому». «Все солнечные на виду», — не согласилась Вика. «Обман вскроется практически мгновенно. Лучше золотая». «Золотая так золотая», — покладисто согласился я. «А во-вторых, ты же помнишь слова Шида насчет таких, как она, и жалкий изгой?» «Еще как помню», — Виконтия с предвкушением облизнула губы. «Этот Хуга мне все-все расскажет». «Жаль, что Жезл ушел». Эльфийка подозрительно посмотрела на меня. «С ним было бы быстрее». «Пусть поварится в пекле», — невозмутимо отозвался я. «Наша цель — взять языка и не оставить свидетелей». «Вырезать всех человеков», — кровожадно уточнила Виконтия. «Не совсем. Я поморщился, пытаясь подобрать нужные слова. «Касательно тебя я вижу сейчас два пути». Или легализоваться в качестве золотой эльфийки и стать значимым лицом в городе, или занять место главы теневой гильдии Удольска. В первом случае рано или поздно возникнут вопросы, а во втором... О, -о, -о Вика покосилась на меня с интересом. Признаться, второй меня полностью устраивает. Я, честно говоря, и сама хотела его предложить. Ну тогда стараемся пройти как можно незаметней и убивать только в случае крайней необходимости. Дроу недовольно поджала губы, но промолчала. «Не знаю, насколько эта идея реализуемая, но я бы точно хотел видеть Вику главой местной теневой гильдии. Таким образом, я займу Дроу делом раз, смогу контролировать преступность в городе два и, возможно, получу квесты награду за его выполнение три». «Мы почти на месте!» – прошипела Эльфика, опуская капюшон на глаза, а нижнюю часть лица закрывая черной маской. «Веди. Мне нужды закрывать лицо не было, и так черный, как смоль. Поэтому я лишь накинул капюшон безымянного странника и глотнул компотика. Внимание! Охлажденный сбитень дедушки Эда повышает следующие характеристики. Ловкость плюс 10, интеллект плюс 10. Время действия 30 минут. Норм, вещь. Жду не дождусь, когда смогу опробовать в действии небесную молнию. Я, конечно, рассчитывал испытать ее на слизнях, но если подвернется возможность, медлить не буду. Убрав компотик в инвентарь, я перехватил рапиру поудобнее и, жалея, что в другой руке нет второго меча, двинулся вслед за Викой. Коридор заканчивался глухой кирпичной стеной, от которой едва заметно тянуло сквозняком, а с правой стороны стояла простенькая деревянная лестница. Поймав вопросительный взгляд Дроу, я кивнул в ответ. Видимо, теневая гильдия тоже была в курсе подземных коммуникаций Удольска. Жестами показав, что полезу первым, я коснулся было как почувствовал на своем плече обжигающе горячую ладошку. «Нет, я!» – показала жестами Вика и, не слушая возражений, полезла наверх. Взглянув на стройные ножки эльфийки и ее в высшей степени симпатичную попку, я передумал возмущаться и полез следом. «Нет, ну а что, джентльмен я или нет?» Как говорится, дамы вперед. Наверху едва слышно скрипнул старый деревянный люк и послышался чей-то заспанный голос. «Шида!» «Это ты...» Дроу мгновенно взлетела по лестнице, и до меня донесся чей-то хрип. Стремительно забравшись по лестнице вслед за Викой, я осмотрел темный подвал, в котором, видимо, дежурил один-единственный домушник. Брынс-карманник, 98 уровень. Липкие руки, на шухере, бывший бродобрей. Вор стоял ко мне спиной, схватившись обеими руками, за обвивший горло хлыст. Видимо, Дроу, воспользовавшись своим теневым хлыстом, специально обошла его сбоку, заставив Брынза развернуться так, чтобы он не увидел меня. Его полоска здоровья медленно уменьшалась, и я решил помочь. Хэтч! Удар рапирой обнулил полоску жизни Брынза, и тот кулем повалился на пол. Крит, однако, я уважительно покосился на свою рапиру и перевел взгляд на застывшую Вику. Не благодари. «Ты что сделал, босс?» Прошипела эльфика, глядя на тело остывающего карманника. «Он же стоял на стреме!» «И что?» — не понял я. «А то!» — Вика сорвала с шеи брынза простенькую цепочку с железным кругляшом, что на нем был надет сторожевой амулет, и я же почти взяла его под контроль. «Опс!» — виновато произнес я и навострил уши. «Мне кажется, или со стороны двери слышится шум шагов?» «Не кажется, Вейл!» прошипела эльфика, бросаясь в тень сбоку от входной двери. Готовься к бою!